Девлет Гирей был уверен в успехе и отказался от предложения Ивана Грозного вернуть под татарское управление недавно захваченное Казань и Астрахань. Но еще бы! Годом ранее он уже ходил на Русь, набрал гигантский полон и полностью выжег Москву. Однако в битве у деревни Молоди его войска были полностью разгромлены. С тех пор... И до описываемого времени полностью удачных походов крымчаков на Русь пока не случалось, но полон по окраинам брали, и села, и деревни разоряли уже не раз. Конец примечания. Бузыка поежился, покрепче перехватил свою пищаль и, несколько неуверенно, пробормотал. «Ничего, вот мы им уже...» Тимофей окончил цареву школу этой весной. За то время, что он учился, Тимофей превратился в высокого и стройного парня с пропорциональной фигурой, хорошо развитой мускулатурой и спокойным, но внимательным взглядом серых глаз. В прошлом годе мать уже начала хлопотать, подыскивая ему невесту, ибо они теперь были уже не горемыками-однодворцами, а владельцами вполне крепкого поместья в пять крестьянских дворов, в которых, к тому же, обработка земли шла по самой передовой технологии. То есть этих слов не Тимофей, никто другой не знал и не говорил, а говорили обычно так — как в царевой Белкинской вотчине. И всем сразу было понятно, что это круто, и вообще все кричат «Вау!». В разряде Тимофей числился уже два года, с того дня, как ему стукнуло пятнадцать. Но до момента окончания школы царь Федор Борисович, да дарует ему Господь силу и здоровье, а все остальное для русской земли он и сам способен сотворить, повелел школьных отроков до самого их выпуска из школы не брать и насмотры не имать. Так что все положенные служил ему дворянину имание и умение. Тимофей два года сдавал гриви и кошелету, датскому казаку и учителю огневого боя. И сдавал куда как успешно, за что все это время числился в особом царевом списке стрелков вельми целких и огненному бою справно обученных. Впрочем, в таковом списке числились практически все выученики царевой школы, начиная с четвертого года обучения. Вот только Тимофей в нем никогда не опускался ниже второго десятка, а однажды был там записан аж на третьем. Именно поэтому почти весь их выпуск и торчал здесь, в Ельце, на верхнем уровне стенных бастионов, сжимая в руках особливые целевые пищали. Они хоронился в лесах и оврагах вместе с остальной поместной ратью, где им вроде как и было самое место. Приуготовления к войне начались еще поздней осенью. Тимофей тогда учился в царевой школе, но его сотоварищи по стрелецкой сотне сказывали, что царь Федор собрал все войско и устроил большое воинское учение, какого до сегодня еще никогда и не было. Собрали все поместное войско и начали гонять его по Увалам и Косогорам, добиваясь того, чтобы научилась быстро рассыпаться на мелкие отряды и сотни а потом быстро собираться в великие тысячи, да поворачивать на всем скаку быстро, будто татары, да стрелять на ходу добро. Их же стрельцов, коих нагнали не только все пятнадцать московских приказов числом почти девять тысяч, но еще и почти пять тысяч городовых стрельцов, да в половину от их числа городовых казаков, заставили выстроить снежную стену, Ну, да то дело нехитрое и привычное завсегда так делали, да палить по ней посотенно и поприказано. Но ежели ранее этим все и ограничивалось, то ноничья с этого только началось. Потому как после всего велели палить одного, досмотрели меткость, доругались, он и добрый, не обнаруживший, да затем сызного палить заставили. А потом выстроили помост высокий, довелели уже оттуда полить Да заряжать так шибко и шустро, как никогда попреж того не требовали. Короче, каждый, почитай, по пяти десятков раз из своей пищали пальнул. Отчего, почитай, у всех большущий кровоподтек на плече образовался». А еще где-то полторы сотни стрельцов из разных приказов брови и лицо пожгли дюжи. Да и иного хватало. Непривычно было так скоро заряжать и палить, как того царь-батюшка требовал. От того у народа то порох рассыплется, то фитиль с поясного крюка соскользнет, то еще какой огрех случится. Но все одно царь повелел сказать, что недоволен дюжи. Мол, и поместное войско шибко неповоротливо, на рысях растягивается, при поворотах весь строй рассыпает, и потому с поворота атакуют недружно, а стрельцы стреляют и шибко медленно, и не вельми метко, да и пушкари тоже не порадовали. А посему повелел разработать специально роспись занятий на цельную зиму, дабы к марту все эти недоделы устранить. Народ, как услышал, что в марте новый сбор объявляется, так и загудел глухо. Шибко-то, супротив царя Федора, никто не рыпался. Он уже успел себя показать. Так великих бояр в бараний рог скрутил, что они только кряхтели да помалкивали. Куда уж простому люду против такого царя? одно слово дедова кровь. Но царь смилостивился и заявил, что весенний сбор берет на свой хлебный и зелейный кошт. Да еще и по концу сбора, коли все ему понравится, дополнительно жалование положит. А вот это уже было совсем другое дело. За ради такого Стоило зимушку тяжеленную пещаль в руках покрутить, дабы к весне наловчиться полить так скоро, как того царь батюшка требует. До Тимохи же по осени другие слухи дошли. С их потока десять человек в татарском и османском языке, дюжи ведущих, вызвали в посольский приказ. Потому как на введение намечалась отправка больших посольств в Крымскую и Османскую землю. А за месяц до того всех, кто в то посольство ехать должен был, собрали в царской вотчине, в Белкино, куда и сам царь прибыл. И почти неделю он вместе с главой посольского приказа, дьяком Власьевым шибко людишек приучали, причем всех от самого главного до последнего конюха, что и как в землях дальних турецких говорить, ежели у кого-то османы да крымчаки, либо кто иной, хоть у них служащий, да хоть по виду купец чужестранный или даже какой-нибудь невольник из православных, о всем спрашивать будет. Приучение-то то было секретным, но от школьных отроков никакой секрет не скроешь, натасканы уже. Так вот, в том приучении говорено было баять всем, будто в земле русской великое неустроение, самозванец где по весне на границе объявился, бояре смут усеют, войско поместное после голодных лет слабо да ненадежно, ну и все такое прочее. И вроде как сами послы баять должны были чистую правду, Мол, и с самозванцем расправились, и бояр утихомирили. А что войско поместное да стрельцы царю батюшки не вельми кажутся, так заради того устраивает он по зиме великое воинское устроение, где все и поправит. А вот ребятам, что из школьных отроков в это посольство забирали, чтоб толмачить как раз наоборот, все как приучено, — говорить было велено. Причем по-разному. Кому, сделав вид, что какой из татар или османов ему шибко понравился, и он с ним по дружбе своими тяготами делится, кому, что зелена вина шибко выпил и от того язык развязался, а кому даже и деньги за свое слово требовать.